Глава 120. Экзамен патриарха. «Патриарх, разве у вас не было таких же мыслей?» Слегка растерянно спросил Циньму, после чего молодо выглядящий патриарх на некоторое время замолчал и, чуть погодя вздохнув, ответил. «Да, были. Возвращаю тебе голову обратно на шею. Продолжай мысль. «Я не мог не заметить, что путь, по которому имперский наставник ведет Империю Вечного Мира, в некотором роде соответствует учениям нашего священного культа. Пути святого, суть которого – всечески помогать простолюдинам в решении повседневных проблем и облегчении тягот. Если наш священный культ станет частью Империи Вечного Мира, то мы не исчезнем, а лишь расширимся и укрепимся. Это во-первых». Изрек ценьму и, немного выждав, продолжил. «Начальные школы, колледжи имперский колледж имперского наставника, конечно, не без изъяна. В ближайшей перспективе его не обнаружить, но по истечению двух трех сотен лет станет ребром». «Какое же?» — с легким любопытством во взгляде спросил патриарх. «Могу ли я узнать у патриарха, какая часть учеников из бедных семей обучается в имперском колледже?» «Одно десятая от общего числа». С едва заметной улыбкой протянул патриарх, так как догадался, о чем думал его юный собеседник. За последние годы какая часть чиновников Империи пришла из рядов выпускников Имперского колледжа? Я задал очередной вопрос Саньмо. Около 72 из 100 проходили обучение в колледже. Другие же — разное старичьё из секты культов, а также те, кто полагался на свои силы, шаг за шагом поднимаясь по карьерной лестнице. Если мое предположение верно, то спустя 200 лет каждый имперский чиновник пройдет через обучение в Имперском колледже, в котором, кстати говоря, больше не будут числиться ученики из неимущих слоёв населения. Проговорив циньму, увидел, как его поплавок дернулся, но он не торопился подсекать и тянуть, а вжидал. Спустя 200 лет дети из обычных семей так и будут проводить остаток жизни в бедности и нищете, что, конечно же, станет причиной роста градуса недовольства большинства граждан и в итоге вылится во взрыве, агрессии и беспорядках. Богатые и влиятельные семьи воспользуются возможностью, чтобы свергнуть императорскую семью, «Вот тогда и настанет час для нашего священного культа править миром. С учетом накопленной за века мощи и власти, никто не будет нам ровней, и никто не сможет оказать достойного сопротивления». Парень дернул удочку и выудил огромную рыбу, однако рыба оказалась не лаком шита и, приложив все свои силы, смогла оборвать леску, полехнувшись обратно в воду и бесследно исчезнув. «Ты хочешь восстать, но перед этим настолько сильно реструктуризировать наш священный культ? Голову сплячь!» Холодно улыбнулся патриарх. «Не шутите так, патриарх». Немного помолчав, ответил сын ему. Молодо выглядящий старик потерял дар речи, а спустя несколько вдохов тоже поймал рыбу, вот только ее размер оказался слегка маловат. Может, это вообще был малек. Подняв свою удочку, он проговорил. «Ну хорошо, допустим, произойдет все так, как ты распланировал. Как ты поступишь, когда наш священный культ спустя 200 лет, уничтожив все самые влиятельные семьи, превратиться во Вторую Империю Вечного Мира. Ведь спустя еще 200 лет появятся другие могущественные семьи, которые однозначно попытаются свергнуть правление нашего священного культа «Что будешь делать? Как будешь править?» «Откуда мне знать, что случится через еще 200 лет?» «Патриарх, просветите меня!» Проговорил нему, чего старик невольно переломил пополам Ивовое удилище и навредил рыбке, только немного погодя он пришел в себя и, встав, произнес. Даже я не могу спрогнозировать то, что произойдет спустя 200 лет. Раз молодой владыка способен заглянуть так далеко в своем-то возрасте, то уже квалифицирован, чтобы стать истинным владыкой культа. Ты прошел мое испытание, хотя надо признать, мое мышление отличается от твоего. Я думал о том, чтобы распространить учение нашего священного культа. Сердце нему слегка вздрогнуло, глядя на молодо выглядящего старика перед собой. Путь святого есть не что иное, как инструмент для повседневного использования во благо простых людей. Любое инакомыслие – ересь. Бесхитростное поведение, следование естественному пути развития – вот в чем истинный смысл данного пути. Когда имперский наставник только начинал свой подъем, я углядел его амбиции, а когда он спросил меня о пути, я процитировал ему это предложение из Великих Небесных Дьявольских Рукописей. И то, что он сейчас делает, отображает саму суть данной строки. Неторопливо продолжил патриарх, сердце и разум со поколебались, после чего он с благоговением поклонился. «Патриарх мудр и уже стал святым. Влияя из тени на умы правящей верхушки, вы хотели превратить Империю Вечного Мира в наш священный культ. Если Империя Вечного Мира будет следовать пути святого, то станет небесным дьявольским культом. Империя Вечного Мира и имперский наставник не могут постичь истинного пути святого. Даже я не смог. Как ты и сказал... Через 200 лет вся власть и ресурсы окажутся в руках могущественных семей. Бедные станут еще бедней, а богатые лишь обогатятся. Это не есть путь святого нашего небесного дьявольского культа. Я хотел повлиять на наследника и всю империю в целом, однако, похоже, потерпел неудачу. Я стар, так что данная ответственность ляжет на твои плечи. Все, чем я могу тебе помочь. еще несколько лет управлять культом вместо тебя. Покачал головы патриарх. Старик держал в руке рыбку. А из-за спины выглядывали бамбуковые палки, подойдя от санему, увидел, как у того неизвестно откуда в руках оказался горшок, в который он добавил воды и под которым развел огонь. Затем старик очистил это рыбье недоразумение чешуи, выпотрошил и бросил в горшок. Да, вы все правильно поняли. Он решил сварить рыбку в самом священном месте для каждого гражданина империи вечного мира. Галядин закипающую воду, патриарх достал некоторые приправы, и, отсыпав горшок, сказал: «Через несколько месяцев я уйду с должности великого ректора, и я, старый, хочу провести последние года своей жизни путешествуя по миру. Мне еще в стольких местах предстоит побывать. Когда я уйду на покой, наш священный культ окажется в твоих руках, но перед этим я проведу церемонию Вознесения и лично увижу, как ты станешь истинным владыкой нашего священного культа. Я же пока только в области пяти элементов. Не будет ли слишком тяжело убедить массы в правильности подобного решения?» Немного беспокойно спросил Циньму. Патриарх жестом пригласил Циньму присесть рядом, а тут послушно сел, скрестив перед горшком ноги и вдохнув приятный запах рыбьего бульона. Наш священный культ сильно рассеян. Все 360 мастеров-чертогов разбросаны по миру, в то время как основной костяк последователей проживает на протяжении всех территорий Империи Вечного Мира. Даже старших защитников и небесных королей тяжело собрать в одном месте — но ты станешь ладыка культа, который не станет пачкать свои руки лишней ответственности, по крайней мере, поначалу. Если бы это было невозможно, разве до сих пор был бы жив? Пока я жив, никто не посмеет тебя тронуть, даже имперский наставник Вечного Мира. Твердо и ровно проговорил Патриарх, отчего сердце нему слегка вздрогнуло, вынуждая спешно спросить. Имперский наставник Вечного Мира уже пытался взять под контроль наш культ, ведь так? Конечно, но тебе не стоит об этом беспокоиться. Сказав, старик отпил немного бульона и, поняв, что тот еще недостаточно горячий, подкинул еще дров. «Тебе нужно иметь в виду, что ты все еще молод, и у тебя низкое совершенствование, поэтому он не будет воспринимать тебя всерьез и даже посчитает, что тебя можно легко контролировать. Если мы удастся постичь путь святого, то мы ничего не потеряем, позволив ему контролировать тебя и наш священный культ, но ежели нет, тебе нужно будет его сместить». Казалось, Старик рассуждал о совершенно несущественных вопросах, однако по факту те затрагивали тему между царством и настоящей смены власти между двумя правящими династиями. Санему пригубил немного бульона и восхитился его освежающим вкусом, как вдруг кое о чем вспомнил и сразу спросил: Патриарх, в великих небесных дьявольских рукописях случайно не отсутствует какая-то техника. Изучая рукописи в течение последних недель, я так и не нашел в них техники, которая могла бы обеднить все навыки. Патриарх протянул руку и, словно схватив воздух, достал из бок знает откуда две пиалы и поварёшку. Передав поварёшку-пареньку, последний начал разливать бульон. Только что патриарх ухватился за воздух, но на самом деле использовал одно из заклятий, записанных в рукописях под названием «Перемещение пяти призраков». Полагаясь на данное заклятие, можно было тайно воровать вещи. Технику единства великих небесных дьявольских рукописей знают только владыка культа. И передается она от владыки к владыке. Проговорив, патриарх сделал смачный глоток бульона, вздохнул и продолжил. Наш культ не может передать тебе технику единства, ведь в ней практиковался только владыка. Но когда ты станешь следующим владыка культа, Син передаст ее тебе. Саниму глупо уставился в одну точку. Разве Син, бывший владыка культа, не мертв? Тем не менее, патриарх говорил так, словно Син все еще жив. Допив рыбий бульон, паренёк со временем находил его все более и более вкусным и не смог не спросить. «Патриарх, что это за рыба?» «Цы девяти драконов собиралась здесь, и в итоге образовало это озеро. Обитающие в нем рыбу с самого рождения поглощают драконью цы, поэтому их прозвали «карпами девяти драконов». У этих рыб в теле мало мяса и много твердых костей, поэтому их можно использовать только для варки в бульон, Который как ты любишь выражаться, кстати говоря, пальчики оближешь». Ответил патриарх. Циньму состроил вдумчивую физиономию, думая. Патриарх таким образом хочет до меня донести мысль, чтобы я стал карпом девяти драконов с телом, полным твердых костей? Патриарх посмотрел на него и, словно понимая, о чем то думал, съязвил. «Разве ты не слишком много думаешь? Что с тобой не так? Зачем ты хочешь стать рыбой? Ты что, хочешь, чтобы тебя сварили в супе? Я просто хотел в очередной раз насладиться данным рыбьим бульоном, поэтому и привел тебя сюда». Цанемо смутился. Казалось, старик правда просто хотел выпить рыбьего бульона. Молодо выглядящий старик и юноша сидели, наслаждаясь изысканным вкусом. Цанемо достал рыбью кость и начал корябать ее по земле в попытке что-то изобразить. Со временем стало ясно, что он рисовал пути циркуляции Ц техники трех эликсиров тела тирана для области шести направлений, а закончив спросил. «Патриарх, я видел такую фреску в зале лазурного Ян, однако там нет такой же для более ранней области». Поэтому хотел спросить, может вы знаете что-то других? Патриарх внимательно посмотрел на юношу и удивленно спросил: Для чего тебе нужны пути циркуляции ЦИ данной техники? Ты узнал ее? Санему кивнул головой и сказал: Это пути циркуляции Ци техники трех эликсиров тела тирана для области шести направлений. Патриарх взглянул на паренька со странным выражением лица и спросил: Даже я не знаю, что данную технику называют тремя эликсира тело тирана. «Так откуда узнал ты?» «Старейш на деревне рассказал». с нему, отчего патриарх на мгновение уставился на него, но почти сразу грустно вздохнул. «Тот старик по-прежнему мудрее меня. Даже я не смог распознать эту технику, не говоря уже о названии, а он смог. Насколько он вообще умен и мудр? Так получается, она называется техникой трех эликсиров тела тирана. Старик правда нажил много опыта и знаний». Я наткнулся на рисунок данной техники в древних руинах. Кроме нее там были еще несколько других. Я разглядел в них миряда чудес в виде разнообразных циркуляций ЦИ и, решив, что они крайне необычные, запомнил их. А спустя некоторое время оставил на колоннах зала Лазурного Ян, но все техники в том зале неполные, и она одна из них. Немного помолчав, он спросил, «Ты практикуешься в этой технике?» "Еще с детства». Кивнул головой от на что патриарх рассмеялся и сказал. «Честно говоря, ты должен практиковать технику единства нашего священного культа. Но у старика должна была быть веская причина, раз он заставил тебя практиковаться в технике трех эликсиров тела тирана. Даже с его необъятными познаниями, он не стал тебя обучать своей технике развития, но обучил этой. Раз так это говорит только об одном, что данная техника даже лучше, чем его. У хороших техник часто имеются некоторые общие черты, «Тогда почему бы тебе не практиковаться сразу в обоих техниках? Думаю, это только поможет твоему совершенствованию». «У меня нет рисунка для техники трех эликсиров тела тирана области пяти элементов, поэтому я не могу продолжить совершенствоваться». Приняв к сведению слова старика, ответил циньмо.